Глава вторая. Тихий стук в дверь отдался сильной болью в висках. Как будто стучали по самой голове. Явно день рождения прошел на славу. После появления Анастасии хандра моментально была вылечена, и началось самое веселье. Такое чувство, что полгорода собралось в этом клубе и рядом с ним отмечать городской праздник. В общем, хорошо погуляли. А кто-то неплохо продолжил уже и в другом месте. Танцы, заразительный смех и вечный позитив фити растопили ледяное сердце Алины Житовой и, думаю, Бороздин этой ночью не остался без награды. Впрочем, меня тоже ждала своя награда и подарок. Настя крепко спала, прижавшись сбоку, еще и ногу на меня закинула, чтобы не сбежал. Горячая ночь после возвращения с клуба умотала девушку, которая старательно поздравляла меня. Стук в дверь не прекратился, и я понял, что дело срочное, надо вставать. Даже после дня рождения нельзя поспать нормально. Волна энергии земли пронеслась по телу, убирая все последствия этой веселой ночи, и я снова был готов к подвигам. Бросив задумчивый взгляд на Настю, тяжело вздохнул и быстро выскользнул из захвата, после чего оделся и направился к двери. — Господин, я бы не посмел вас беспокоить, но во дворе ожидают офицеры гвардии императора, — поклонился Самир, — стоило мне открыть дверь. — Ничего страшного, Самир. Будем считать, что я выспался». Отправить своих людей ранним утром – изощренное издевательство от императора. Пришлось спуститься вниз, где знакомые офицеры в черных мундирах ожидали меня для вручения очередного письма или именного приглашения. В этот раз лица фельдъегерей были уже более приветливыми, чем ранее, что означает укрепление моего влияния. Политический вес среди двора императора значительно вырос. Просьба расписаться в получении. С этими словами императорский фельдвейгер вручил документы. Размах подписи и, с любопытством посмотрев на меня еще раз, офицеры императора быстро покинули поместье. Внутри закрытого пакета была пачка документов и небольшое письмо в одну строчку «С днем рождения, Холмский». Документы представляли куда больше интерес. Согласно им, мне переходили все государственные земли в Тверской губернии, а сам город закреплялся в статусе «водчины». Как бы и раньше я здесь был единым правителем, но теперь на официальном уровне. Это кардинально меняло все политические расклады. Но есть и другая, не самая приятная сторона медали. Где найти после этого 10 тысяч дружинников при двух сотнях владеющих? Ладно, с владеющими проблемы нет за счет дворян и личников, но увеличить в два раза количество простых дружинников за несколько дней точно не получится». «Какая же ты сволочь, император!» «Самир, позови Кристину, а я пока сделаю важный звонок». С легким поклоном Самир отправился на поиски Кристины. Отучить слугу от постоянных поклонов пока не получается. Надеюсь, на в гневе не откусит ему голову или еще что-нибудь важное. «Доброе утро, Рудольф Сигмундович. У меня к вам есть важный вопрос. Прошу уделить немного времени». «Если кто и знал, законный выход из ситуации...» как это учитель истории из гимназии Волга. Пересказ моей проблемы не занял много времени. Видно, что Рудольф Сигмундович вроде бы хотел поздравить, но тут впору пожалеть. — Боюсь, ничем не могу вам помочь, Кирилл Дмитриевич. Вы, как владетель, а боярин полностью владеет этой землей, обязаны выставить войско, если император не решит иначе, — со вздохом произнес в Шнитке. — Благодарю вас, Рудольф Сигмунтович. Звонок известному историку ничего не дал. Никаких ограничений по количеству воинов нет. Боярин, согласно законам, обязан выставить армию, и все тут. Иначе отказываюсь от лишней земли, но император знает, что я так не поступлю. Думаю, вскоре мне поступит предложение или ультиматум от правителя империи, но сдаваться и опускать руки я точно не намерен. Так, где-то тут была бумага с ручкой. Кристина с недовольным выражением лица подошла ко мне. Из-за ее плеча выглядывал не на шутку встревоженный Самир. Высший вампир в ярости кого хочешь напугает. То, что мой слуга еще может двигаться, говорит о его несомненной храбрости. Кристину тоже можно понять. Не у меня одного ночь была бессонной. Ты что-то рано вскочил, Кирилл? Похоже, Орлова недостаточно интенсивно тебя поздравляла, — издительно произнесла Кристина. — Возьми, прочти это письмо. — Хорошо знать, что есть те, кому можно доверять полностью. «Тебя можно поздравить или наоборот?» — серьезно спросила вампиреса. «Справимся. Кристина, мне срочно требуется доставить письмо генералу Скуратову и понять, готов ли он нам и далее оказывать помощь. Съездишь к своим бывшим коллегам?» «Выезжаю прямо сейчас. Когда приедет проверяющий от императора?» «Моим проверяющим, скорее всего, будет сам император. Как же не насладиться своим триумфом?» Горячая фаза нашего противостояния перешла во взаимные подарки. Признаю, у Михаила Четвертого получилось меня удивить. В любой день по запросу. У меня два дня, чтобы собрать войско. Сок от каблучков, спускающийся сверху Насти, заставил меня поднять голову вверх. Уверенный взгляд, поднятый подбородок и, главная очарующая улыбка. Орлова в любой ситуации остается Орловой. Умение правильно себя показать. Одно из самых важных у молодых девушек. «Привет, Кристина. Вы еще не завтракали?» «Если честно, я очень сильно проголодалась», — открыто улыбнулась Настя. «Лично я еще не успела позавтракать. Пойду найду где-нибудь себе завтрак и поеду по делам», — вздохнула Кристина. «Завтрак у всех разный. Кристина восполнит силы на окраинах Москвы и тем самым почистит преступный элемент. А нас Настя ждал вполне достойный для дочери главы клана накрытый стол. «Ммм, как вкусно! Мне кажется, папе надо срочно выкрасть твоего повара!» Громкий звук на телефоне прервал праздник живота, и Настя, прочитав сообщение, быстро вскочила из-за стола. «Кирилл, мне надо срочно возвращаться в Москву!» С сожалением произнесла девушка. «Надо так надо! Спасибо, что приехала!» «Ревность — это не про меня! Точно могу заявить!» Но желание направить пару бестелесных призраков за Настей с каждой секундой становилось все сильнее. Конечно, только для ее же безопасности. «Милый, мне показалось, что твое лицо как-то изменилось. Приеду через неделю с особым подарком», — прикусила губу Настя. Одуряющий запах ее духов и горячий поцелуй будили во мне зверя, который не хотел отпускать законную добычу. Но, увы, поздно. Цокот каблучков уже был у выхода. «Жаль, конечно». Но меня тоже ждали дела. Смерть профессора серьезно ударила по моему свободному времени. Мне некогда заниматься длительным нанесением рун и подготовкой материала в промышленных масштабах. Про новые эксперименты с силой можно даже не заикаться. Поэтому напрашивалось единственное решение — найти себе новых помощников, которые снимут часть нагрузки. Благо я знаю, где их искать. Поселок Холм менялся с каждым днем в лучшую сторону. Десятки строительных компаний облагораживали поселок, образовавшийся вокруг поместья боярского рода Холмских. Свежие зеленые насаждения и красивая плитка радовали взгляд, пока мне с дружинниками не преградили дорогу. «Холмский, ты зажился на этом свете! Я вызываю тебя!» Мужчина в полувоенном костюме вышел вперед под блеск камер журналистов. В этот раз, как я понимаю, уже представитель западной школы Меча с узким клинком Решил лишить меня жизни. Журналистов собралось больше двух десятков вместе с операторами. Ничего себе, у него поддержка. Наверное, какой-нибудь крутой мечник или, может, известный наемный убийца. Выяснять это мне некогда. Запомненная на всю жизнь руны некромантии, всплеск энергии силы и любимая древними адептами смерти заклинание разложения снова в деле. На этой земле никто не смеет угрожать мне или жителям Твери. Убрать, как процесс будет завершен. Журналисты снимали картинку разваливающегося на гниющие куски бритера и не смогли сдержать порывы своего желудка. Теперь тверь вся моя, и я здесь закон. К тому же будет наука для других воинов, живущих с клинка. Больше нас никто не смел задерживать, и вскоре я попал в медвежье объятие дядьки Николая. В последнее время он занимался единственным делом — сиротами. Количество детей только увеличивалось, и открытие новых корпусов в холме не за горами. По крайней мере, я не против. «Еще раз с днем рождения тебя, Кирилл! Твои отец и мать гордились бы тобой, и сейчас, радуясь, смотрят с небес за повзрослевшим сыном». Искренне радовался моему визиту дядька Николай. «К сожалению, я принадлежу немного к другой конфессии, и там серая хмарь вместо небес. Дело у меня важное, дядька, к тебе есть». «Помнишь, я просил понаблюдать за теми, у кого хорошие способности к силе? Сегодня мне надо отобрать несколько ребят, и я серьезно надеюсь на твою помощь». «Говори, Кирилл, помогу, чем смогу», — Посерьезнел дядька. «Сирот, которых мы забрали из Тверского детдома, вряд ли можно назвать наивными или глупыми. Но мне требуется десять ярких волчат, кто не испугается одиночества и презрения к себе. Стойкие нужны ребята даже по сравнению с остальными». Все остальное вторично. Вспоминая свое обучение в зрелом возрасте у учителя, понимаю, что некоторые моменты нельзя обойти, независимо от твоих моральных принципов. Кровь, грязь и много трупов вряд ли можно назвать благородной профессией. Учеников хочешь взять? Да. И так понятно. Кого же мне тебе посоветовать? Задумался дядька. По таким параметрам есть сильные ребята, но ненависть к дворянам у них в крови Так даже будет лучше. Ненависть поможет им пройти через некоторые трудности в наших взаимоотношениях. В то же время будущие ученики должны понимать, что клятва будет серьезная и на источнике силы. Ненависть — это, конечно, хорошо, но на хлеб ее не намажешь. Поэтому ребята должны понимать, что обучение у меня откроет перед ними огромные перспективы. Если же не понимают, то мне такие глупцы ни к чему. — Попробую подобрать подходящих ребят. — Надеюсь на тебя, дядька Николай. — До похода на границу они уже должны принести клятву. Что-нибудь требуется для детей? — Да ничего не надо. Пока еще с тем, что есть, не разобрались, — махнул рукой дядька. — Ладно, пойду ребят тогда искать. Личные ученики, считай, практически семья. Задумчивый Николай погрузился в себя и ушел обратно в свое главное детище, которому отдавал всего себя. Подопечный вырос, оброс большими связями и тайнами. Кстати, о тайнах. Есть еще один нерешенный вопрос. — Леонид? — Да, Боярич. Раз день начался так хорошо, давай сделаем еще одно важное дело. Как там правильно? — золотой дракон воспрянет вновь. Жутко пафосно, конечно, но что-то там Кашинский писал про тайны, и сейчас самое время узнать об этом. Между тем, взгляд Леонида на некоторое время затуманился, а во внутреннем узоре пропала метка ментальной блокировки, которая постоянно не давала мне покоя. Но вот снова появился разум в глазах, и командир ближней дружины облегченно выдохнул. Чашки груз он нес на плечах. «Мне есть, что показать тебе, боярич, когда поедем на объект?» — спросил Леонид. «Зачем откладывать то, что можно сделать прямо сейчас? Командуй погрузку. Посмотрим, что вы скрывали от меня. Посмотрим на тайны Кашинского» и главное отличие отвери от остальных губерний империи. Господин генерал, капитана Лисицына ожидают на верхнем блокпосту. «Пропустите, сразу проведите ко мне», — приказал генерал Скуратов. «Есть», — ответил адъютант. Появление Кристины в обтягивающем комбинезоне с косметика косметикой на лице о многом сказало генералу. Капитан Лисицына редко нарушала субординацию со своим дядей, хотя и имела довольно-таки вздорный характер. Практически родственные отношения с генералом и высокая боевая эффективность позволяли закрывать глаза на многие дисциплинарные прегрешения. Но прийти с такой внешностью на боевой объект капитан себе ранее не позволяло. «Неожиданно твое появление для меня, Кристина, насколько я помню. У нас был другой канал связи. А это значит, ты окончательно решила оставить службу империи и перейти в дружину к Холмскому», — уверенно произнес Куратов. От легкой улыбки на лице, бывший подчиненный, у старого генерала сжалось сердце. Будь прокляты все дворяне и бояре. Так сложились обстоятельства, Ратибор Ефимович. Уверена, вы сможете подписать необходимые документы о моем увольнении задним числом. Я, собственно, приехала по другому делу. Кристина протянула конверт с письмом к генералу. На несколько минут генерал погрузился в чтение письма Холмского. Каменное выражение лица командующего базой все же дало трещину и сменилось удивлением. «Читала?» «Конечно», — нисколько не смутилась Кристина. «Все очень сильно изменилось за последнюю неделю. Маршал Воронцов погиб при довольно странных обстоятельствах, максимально похожих на естественные. Военная разведка буквально носом землю роет, но пока безрезультатно. Как ты, наверное, понимаешь, в данный момент оказывать столь масштабную помощь мы не в состоянии, Генерал не стал углубляться в подробности, но было ясно, что есть большая вероятность на прекращение дальнейших поставок вооружения, отзыв военных советников и окончание переобучения владеющих земли. «Холмский предлагает хорошие условия и огромные денежные вливания для обустройства семей военнослужащих. Противоречимович, вы сами мечтали, чтобы у армии империи была своя тихая гавань. Разве не так?» – давила Кристина. Давняя мечта отодвигалась на неопределенное время, если и не навсегда. Империя вступает в фазу штормов, и для армии главное — сохранить свой потенциал перед неминуемой войной. Собрать всех тех, кто принимает решения в новых обстоятельствах, будет непросто. Выбирать же нового командующего начнут только через месяц, и его еще должен утвердить император. Так что, к сожалению, Холмский может рассчитывать только на мою помощь, а она ограничена по ресурсам. Единственное, что могу сделать, это передать часть вооружения базы, развел руками генерал, показывая, что бессилен в данной ситуации. Я передам Боевичу Холмскому ваши слова, господин генерал, официально произнесла Кристина и развернулась к двери. Скуратов хотел остановить девушку и не знал, как это сделать, но все же решился предпринять последнюю попытку. Кристина, только один вопрос. Что это такое? Заметив, как напряглась Лисицина, генерал смягчил голос. «Я все еще твой дядя Ратибур и всегда готов помочь в любой ситуации». Капитан Лисицына, одна из лучших армейских специалистов по диверсиям, на прямой вопрос генерала никак не ответила. Замерла на месте и опустила голову. «Наша разведка наблюдала и продолжает наблюдать за тобой и Холмским. Особенно меня впечатлил один момент, когда на вас напали наемники из Магрибского султаната». «Бойцы не успели среагировать на продуманную атаку, но зато успели констатировать твою окончательную смерть. Эту информацию я решил пока придержать от остальных. Расскажи мне, что с тобой сделал Холмский?» — открыто спросил генерал. Вместо слез и переживаний на плече дяди, Кристина в одно мгновение оказалась рядом с генералом Скуратовым. Или был приказ не вмешиваться. «Холмский подарил мне жизнь и нечто куда большее, «Надеюсь, ты передумаешь, дядя Ратибор!» — улыбнулась Кристина и вышла из кабинета. Улыбка быстро покинула лицо бывшего капитана Лисицыной, стоило только и покинуть кабинет начальника базы. Бояричу после отказа генерала Скуратова придется очень и очень непросто.